Петька, Белова в расстрел. А давай, Василий Иванович, его в усмерть напоим, а утром опохмелиться не дадим. Ну ты и зверь, Петька.